Глава третья Постепенно я очнулся от забытья и увидел вокруг серый день. Дождь клухо барабанил в окно. Я уловил еще один звук, источник которого мне удалось определить не сразу. Уставившись в потолок, я праздно полюбопытствовал, что это может быть. Легкий шепот, пауза, вдох, шепот... Прошло немало времени, прежде чем я повернул голову и увидел середит. Склонив голову, та сидела за столом у окна. На столе стояла деревянная рама и лежали стопки сложенной бумаги. Она сшивала сложенные страницы, ведя иглой сперва в одну сторону, потом в другую. Натягиваясь, нить шептала. Я долго наблюдал за переплетчицей, убаюканной ритмом ее движений. Она протыкала иглой бумагу и подтягивала нить. Затем вытягивала ее с другой стороны и снова протыкала бумагу. Завязав узелок, обрезала нить, брала катушку и отрезала новую, привязывая ее к старой. В комнате было так тихо, что я слышал щелчок, с которым затянулся узелок. Середит подняла голову и улыбнулась. «Как ты себя чувствуешь?» Я во рту пересохла. Я сглотнул, и шершавая сухость на языке вернула меня к реальности. Болело все тело. Саднило запястье, словно меня больно ущипнули. Посмотрел в бок и не сразу понял, что увидел. Мое запястье было привязано к кровати полоской белого полотна. Ткань натянулась, превратившись в узкую веревку, врезавшуюся в руку. Неужели я пытался вырваться? У тебя были кошмары, — объяснила Середит. — Помнишь? — Нет. — Или да? — вопль отозвавшийся многократным эхо, темные глаза, неотрывно следящие за мной. — Неважно. Теперь ты пришел в себя, и тебя можно отвязать. Она встала. Аккуратно положила иголку на полушитый книжный блок и, наклонившись надо мной, принялась развязывать узел с пальцами. Я лежал, не шевелясь и не глядя на нее. Что я натворил? Неужели я опять рассвирепел? Дома со мной однажды случился такой тяжелый припадок, что я набросился на мать с отцом. С тех пор Альта боялась ко мне приближаться. Неужели я напал на середит? «Ну вот...» Она подтащила стул к моей кровати и со вздохом села. «Ты голоден?» «Нет. Скоро проголодаешься. Ты пробовал без сознания пять дней». «Без сознания?» «Теперь тебе нужно отдохнуть. Два дня, не меньше. Потом попробуешь потихоньку вставать». «Все со мной в порядке. Могу и сейчас подняться». Я рывком попытался сесть, но голова закружилась, и мне пришлось ухватиться за край кровати, чтобы не потерять равновесие. Постепенно головокружение прошло, но попытка выпрямиться отняла все мои силы. Я рухнул на подушку и зажмурился, запретив себе плакать. «Простите, — думал мне получше. — Так и есть. Но... Мне не хотелось думать о том, каково старой женщине было справляться с разбушевавшимся подмастерьем, страдающим галлюцинациями. Я мог бы ударить ее или чего хуже. «Открой глаза!» — Середит придвинулась ближе. «Что?» «Взгляни на меня!» «Так-то лучше!» Она склонилась надо мной, от нее пахло мылом, клеем и кожаным фартуком. Это был рецидив, но худшее позади. Я отвернулся. Мама тоже так говорила, но каждый раз в ее голосе звучало все меньше уверенности. «Поверь мне, сынок, мне кое-что известно о переплетной лихорадке. Она редко протекает так тяжело, как у тебя. Но ты поправишься. Не сразу, но поправишься». «Что?» Я так резко оторвал голову от подушки, что боль пронзила висок. Значит, у моей болезни есть название? Я думал, что просто схожу с ума. Середит фыркнула. Твой ум на месте, сынок. Кто сказал тебе такую ерунду? Нет, переплетная лихорадка — такая же болезнь, как любая другая. Что-то вроде временного помешательства. Болезнь. Обычная болезнь, как грипп, цинга или понос. Как мне хотелось в это верить. Я покосился на красные полосы на запястье. Чуть выше на руке виднелись круглые синяки, похожие на отпечатки пальцев. Я сглотнул. «Переплетная лихорадка?» «Но почему переплетная?» Она ответила не сразу. «Этот недуг поражает лишь переплетчиков» или тех, кто ими пока не является, но имеет задатки. Если у тебя есть дар, в голове иногда что-то не стыкуется. Думаешь, как я догадалась, что тебе суждено стать переплетчиком, причем не самым плохим? Тут нечего стыдиться, сынок. Теперь, когда ты здесь, это пройдет. Неужели все переплетчики болеют? Не все, нет. Нет. Струи дождя застучали в окно, и стекло задребезжало. Середит подняла голову, и я проследил за ее взглядом, но не увидел ничего, кроме серой пустоты болот и мокрой завесы тумана. «Однажды лихорадка чуть не унесла жизнь одной из величайших переплетчиц в истории», — продолжила она. «Маргарет Певенси. Она жила в Средневековье». Была вдовой и переплела более двадцати книг, по тем временам немало. Несколько ее переплетов дошли до наших дней. Как-то раз я ездила в Холдби на них посмотреть. Она снова взглянула на меня. Мой старый учитель говорил, что лишь переболевшие переплетной лихорадкой становятся художниками и создают произведения искусства, а другие так и остаются простыми ремесленниками. Я думала, он шутит. Но если он прав, из тебя получится хороший ученик. Я коснулся синяков на руке, приложив к ним кончики пальцев. Ветер шелестел тростником на крыше, дождь хлестал в окно, но дом был крепким, с толстыми стенами и древним, как скала. Значит, я болен переплетной лихорадкой, Моя болезнь — не безумие и не слабость. Я принесу тебе суп. Она встала, сунула катушку ниток и неподшитые страницы в карман фартука и подняла раму. Я пригляделся. Это книга Люциандарне, Дарне, да, это его книга. Имя острым крючком вцепилось в мои внутренности и натянуло леску. Люциандарне юноша который меня ненавидит рючок вонзился глубже в плоть и леска дернулась а что за книга серсерединин взглянула на меня, но не ответила можно посмотреть попросил я нет она прошагала мимо меня к двери я попытался встать, но комната закружилась перед глазами я ложись в кровать. «Я из-за него заболел, Середит? Или... Кто он такой? Почему...» «Он не вернется. О нем можешь не тревожиться. Откуда вы знаете?» Она отвела взгляд. Скрипнула потолочная балка, и дом вдруг показался хрупким, словно толстые стены были всего лишь галлюцинацией. «Я принесу тебе суп», — повторила старая женщина и закрыла за собой дверь. С тех пор Середит еще некоторое время запиралась в мастерской после обеда. Она не рассказывала, чем занималась, а я не спрашивал. Я знал, что она работает над книгой «Люциана Дарне». Иногда, закончив дела, я прислонялся ухом к двери и погружался в полусон, одновременно подслушивая и грезя, пытаясь уловить в услышанном смысл. Обычно за дверью царила свинцовая тишина, свойственная этому дому, который словно прислушивался вместе со мной. Казалось, дерево и штукатурка тоже навострили уши, пытаясь уловить хоть какие-то шумы в полной тишине. Но порой из-за двери доносились стук и скрежет, а однажды с гулким звоном опрокинулся котел. Похолодало, и от неподвижности мои суставы затекали и болели, но закрытая дверь мастерской манила меня. Желание находиться там и ждать чего-то, что я не понимал, было мне ненавистно, но я не мог противиться любопытству, к которому примешивался страх. Это чувство было знакомо мне по ночным кошмарам, которые все еще преследовали меня, хоть я и начал поправляться. Все чаще мне снились ясные, прозрачные сны, залитые солнечным светом, но когда кошмары возвращались, они были такими же пугающими, как прежде». К тому же теперь у моих страхов было лицо, лицо Люциана Дарне. С того самого дня, как я увидел его впервые, он снова и снова являлся мне в сновидениях. Эти горящие глаза. Этот последний взгляд, брошенный на меня перед тем, как он скрылся за полуоткрытой дверью в глубине мастерской. Он садился за стол в тихой, ярко освещенной, но почему-то наводящей ужас комнате, И меня охватывала паника, потому что во сне, за столом, сидел не он, а я. Сны пытались сказать мне о чем-то. Я не мог определить причину своего страха, но точно знал одно. То, чего я боялся, находится в запертой комнате в мастерской Середит. Когда я просыпался и не мог заснуть, я садился у окна, и холодный ночной воздух высушивал пот на моей коже. Я пытался понять, чего боюсь, но сколько бы ни размышлял об этом, сколько бы ни пытался разглядеть причину страха, не видел ничего, кроме Люциана Дарне и комнаты за полуоткрытой дверью, куда мне удалось заглянуть лишь мельком. В этой комнате что-то произошло, и теперь воспоминание об этом не давало мне покоя, просачивалось в мои сны, заставляя зубы стучать от страха. Однажды вечером, когда я отчищал сковородку, а Середит готовила рагу, я снова спросил ее о Люциане. Она не подняла головы, но пальцы ее дрогнули, и она выронила половину луковицы. «Старайся не думать о нем», — проговорила она, тяжело наклоняясь. «Но почему вы не хотите показать мне его книгу? Я учусь каждому шагу по отдельности, а думал, что должен...» Она сполоснула луковицу и продолжила резать. «Середит, когда вы начнете учить меня?» «Скоро ты узнаешь гораздо больше, сынок», ответила переплетчица и прошла мимо меня в кладовую. «Но сперва тебе надо поправиться». Шли дни, я окреп и стал почти таким же сильным, как до болезни, но она по-прежнему ничего мне не рассказывала. Прошла осень. Наступила зима. В монотонной медитативной рутине нашей повседневной жизни, работа, еда, сон, я потерял счет времени. Дни катились как колесо, полные повторяющихся дел. Часами я делал одно и то же, мраморировал бумагу, выделывал кожу или золотил обрез книжного блока, который мы использовали в качестве муляжа. Результаты моих усилий обычно оказывались в старой бочке, которую Середит приспособила под мусорную корзину. Лишь изредка взглянув на то, что получилось, Середит велела оставить образец, и тогда мы убирали его в шкаф, где хранили под замком. Однако ничего из сделанного мной никогда не шло в работу. Я почти перестал задаваться вопросом, когда же стану хорошим мастером или увижу настоящую книгу, наверное, середит того и добивалась. В неподвижной тишине мастерской я научился сосредоточиваться на мелочах, тяжести паяльника в руке, скрипе пчелиного воска под подушечкой большого пальца. И это давало свои плоды. Однажды я выглянул в окно и к изумлению своему увидел, что камыши присыпал тонкий слой снега. Я заметил, что в последнее время похолодало, но не придал этому особого значения — Лишь принял практические меры, передвинулся поближе к печи и стал работать в перчатках без пальцев. Теперь же я вдруг понял, что провел здесь уже несколько месяцев, почти четверть года. Не успеешь оглянуться и наступит завершение. Я глубоко вздохнул и холодный воздух обжег легкие. Будем ли мы праздновать завершение? И если да, то как? Одни в болотной глуши? У меня защемило сердце, когда я представил своих родных в окружении хвои и амелы. Они будут пить горячий эль с пряностями и поднимать кружки за тех друзей, кого нет рядом. Но Середит не упоминала о том, что мне можно будет поехать домой, а ведь если выпадет много снега, дороги станут непроходимыми. С того дня, как в мастерской побывал Люци Андарне, нас навещал лишь почтальон, приезжавший раз в неделю. Почтовая повозка останавливалась перед домом, почтальон заходил и выпивал с нами кружку горячего чая, а потом ехал дальше. Но как-то раз, через несколько недель после первого снега, тучи в тот день низко нависли над болотами, а воздух пропитался зловещей тишиной. Я пригласил почтальона войти, но тот покачал головой. Передав мне стопку конвертов и бросив на пол мешок с припасами, он поспешил взобраться на козлы, где устроил себе гнездо и задеял. Вот — Вот-вот начнется снегопад, сынок. Теперь не знаю, когда вернусь. Может, только весной. — Весной? В просвете между шапкой и шарфом блеснул его ярко-голубой глаз. — Ты здесь первый год, сынок, верно? Не переживай, хозяйка твоя перезимовать умеет. С этими словами он щелкнул языком, заставив лошадь тронуться с места, и поехал по нашей тропе к главной дороге а я, несмотря на холод, остался стоять на пороге и смотрел ему вслед, пока он не скрылся из виду. Если бы я знал... Я попытался вспомнить, о чем писал в письме родным, последним отправленном в этом году. Пришла бы мне в голову мысль, что до весны они писем от меня не получат. Что бы я добавил? Пожелал бы им счастливого завершения, пожалуй, и все. Отчасти я даже радовался, что дом остался так далеко, что я могу стоять здесь и ничего не чувствовать, словно на холоде онемели не только мои пальцы, но и сердце. Продрогнув, я пошел в дом. Почтальон оказался прав. В ту ночь начался снегопад. Снег тихо просеивался, как мука из небесного сита, и к утру от дороги остался лишь еле заметный росчерк на белой равнине. По утрам мне поручено было первым делом растапливать печь, но когда я вошел в мастерскую, то увидел середит. Она уже проснулась, растопила печь за меня и теперь сидела за своим верстаком, но не работала, а не сводила глаз с птицы, которая скакала за окном, оставляя на снегу тоненькие следы, похожие на буквы. Очевидно, смешивая клей, моя хозяйка просыпала муку, и белая горстка оказалась снегом, налетевшим из окна. «Я заварила чай. Подумай, нужно ли тебе что-нибудь? Я пишу список для следующего заказа в Каслфорде», — обратилась ко мне Середит. Но почтальон сказал, что не вернется до весны. Замерзшие руки не слушались, и я чуть не пролил чай мимо чашки. «Ох, Толлер, дурак! Рано еще для зимы. Снег растает за пару дней». Она улыбнулась, а я невольно покосился на сугроб, заваливший дальнее окно наполовину. «Поверь, мой мальчик, настоящие снегопады приходят в эти края лишь после завершения. Еще есть время подготовиться». Я кивнул. «Значит, все-таки успею отправить письмо родным. Но что мне им сказать?» «Сходи в хранилище и посмотри, чего нам не хватает». Я взглянул на блестевшие на солнце сугробы, и по спине пробежали мурашки. «Да уж, будет холодновато», — с насмешливо сочувственным блеском в глазах добавила Середит. «Оденься потеплее». В хранилище оказалось не так уж плохо. Мне пришлось двигать коробки, мешки и большие банки, и вскоре я вспотел так, что пришлось снять шапку. Бросив очередной мешок, я встал у дверного косяка, чтобы отдышаться. Взгляд упал на поленницу. Хватит ли дров на зиму? Если нет, придется где-то искать еще. Вот именно что где-то. На бескрайних пустошах нет ни деревьев, ни сушняка. Туча закрыла солнце, и в ушах засвистел ветер, точно кто-то вдали точил нож. Начинался снегопад. Кажется, насчет оттепели середит заблуждалась. Пора было возвращаться к работе, Но мой взгляд упал на далекую точку на дороге. Она ползла по бледной колее, занесенной снегом, словно застрявшая в белой краске насекомое. Точка была слишком далеко, и я не мог толком разглядеть, что это такое. Но постепенно стал прорисовываться силуэт лошади, едва ли не тонувший в снегу. Наездник был толстым и горбатым. Хотя нет, на лошади сидели двое. Сперва мне показалось, что это дети, но потом я понял. Нет, не дети. Две женщины. Та, что сзади, сидела прямо, будто жертвь проглотила, а та, что спереди, все время сползала бок. Задолго до того, как я сумел разглядеть лица, до меня донеслись их голоса, отчаянные слова ободрения и тонкий горестный плач, который я сперва принял за ветер. Лошадь остановилась перед домом, и рослая женщина неуклюже спрыгнула в снег. «Мне бы помочь...» но вместо этого я стоял и смотрел, как она пытается подсобить подруги, уговаривает ее, тянет и, наконец, стаскивает с лошади, как тряпичную куклу. Пронзительные причитания продолжались, прерываясь котой Высокий плач не похожий на человеческий. Спотыкаясь, обе женщины зашагали к крыльцу. Я успел увидеть огромные мутные глаза, спутанные длинные волосы, И искусанные до крови губы, прежде чем нестройно зазвенели колокольчики на крыльце. После яркого света казалось, что в хранилище за грудами мешков притаились тени. Они глазели на меня из полумрака. Но я не пугался их. Меня обуревали другие мысли. Отправиться в путь по такому глубокому снегу не каждый решится. Лишь крайняя нужда способна толкнуть на такой шаг. Они шли к переплетчице. Люцин тоже прибыл к нам в отчаянии. Но что может книга? Что может Середит? Еще минута, и она откроет дверь, проводит гостей в мастерскую, в запертую комнату. Я пробежал через двор, обошел дом сбоку и проскользнул внутрь через заднюю дверь. В коридоре остановился и прислушался. «Ведите ее!» — раздался голос Середит. «Я пытаюсь!» ответил запыхавшийся женский голос с сильным деревенским акцентом, даже сильнее, чем у меня. Никак не могу ее затащить. Милли, да что же ты, пойдем? Она не хотела приезжать. Если она не согласится, я не смогу. О, гостья коротко и горько усмехнулась. Хотела, будьте покойны. Она умоляла меня поехать даже в такой снегопад а потом на полпути вдруг обмякла и начала выть, не умолкая. — Ясно, — спокойно ответила Середит. Плач продолжался, прерывистый и дрожащий, как струйка воды. — Иди сюда, Милли, зайди в дом, я тебе помогу. — Вот так, умница. Теперь другую ногу. — Молодец. Похожим тоном переплетчица говорила со мной, когда я впервые приехал сюда. Я повернул голову и стал разглядывать противоположную стену. Ветром нанесло снега, и тот налип на грубую штукатурку зернистой тонкой коркой, напоминая кристаллы соли. «Так-то лучше! Умница!» Мой отец обычно утихомиривал беспокойную лошадь таким голосом. «Ох!» — голос первой женщины треснул. «Она совсем обезумела! Помогите ей, прошу!» — Только если она сама попросит. — Ну вот, Милли, я тебя держу. — Она не может попросить, ее покинул разум. — Отпустите ее. Последовала пауза, и плач начал стихать. Подруга Милли, или кем там она ей приходилась, фыркнула, а Середит мягко добавила. — Вы сделали все возможное. Позвольте теперь мне позаботиться о ней. Я услышал шаги в доме, знакомую поступ Середит, легкий шаг первой женщины и тяжелое шарканье, от которого у меня волосы на голове встали дыбом. Дверь мастерской захлопнулась, и я закрыл глаза. Теперь они дойдут по истертым половицам до запертой двери. Середит снимет ключи с пояса и повернет их в замках. Мне показалось, я услышал, как дверь отворилась и затворилась снова. Но, может, я ошибся. Может, это стучало в ушах мое собственное сердце. Что бы ни происходило сейчас за этой дверью, оно касалось женщины, похожей на раненого зверя. Я не хотел знать, что там творится. Заставил себя вернуться в хранилище, где у меня по-прежнему было полно работы. Время пролетело незаметно, когда я поставил на место последний мешок и нацарапал мелом на стене итоговые подсчеты, солнце клонилось к закату. Весь день я не ел и не пил. Плечи болели, но не сказать, чтобы так уж сильно. Когда я вошел в мастерскую, там было серо и темно. Окна припорошило снегом. Услышав чье-то громкое «ой», я вздрогнул от неожиданности. В мастерской сидела женщина, не обезумевшая, нет, а та, что привела ее, покрепче. Вот же глупец, в потайной комнате нужно находиться один на один с переплетчицей. И середит, разумеется, велела второй гости подождать за дверью. И чего я испугался. «Ты кто?» — спросила гостья. На ней было бесформенное голубое платье из домотканной ткани. Веснушчатое лицо обветрилось, но она говорила со мной, как хозяйка с прислугой. Ученик переплетчицы. Женщина смерила меня настороженным враждебным взглядом. Точно это я проник в ее дом, а не наоборот. Она сидела у печки и пила из моей кружки. Тонкая струйка пара поднималась вверх и растворялась в воздухе. «Ваша... подруга?» — спросил я. «Она все еще там?» Гостья отвела глаза. «Зачем вы привели ее сюда?» «Это ее дело». «Нет же», — хотела сказать мне, — «нет, я не это имел в виду. Что с ней такое? Зачем вы привезли ее сюда, к нам, в мастерскую?» И что такого Середит может сделать, чего другие не могут?» Но женщина отвернулась, явно не желая отвечать. Я сел, взял банку с мучным клеем и стал искать в ящике чистую кисть. Нарезал форзацев и был готов их клеить. Эта работа не требовала сосредоточения. Я мог делать ее, слушая безмолвный гул, доносящийся из запертой комнаты. Но я заметил, что сейчас она не заперта. Если бы я подошел и повернул ручку, дверь открылась бы. И что бы я там увидел? С кисти на верстак упал комок густого клея, будто кто-то плюнул на стол из-за моего плеча. Женщина теперь ходила по мастерской взад-вперед. Когда она разворачивалась, каблуки цокали оппал. Я не сводил глаз со своей работы, грязной тряпкой вытирая остатки клея. «Она умрет?» «Что?» — не понял я. Милли, моя подруга. Не хочу, чтобы она умерла. По ее голосу я понял, что ей стоило большого труда произнести эти слова вслух. Она не заслужила смерти. Я старался не смотреть на нее, но она подошла совсем близко. От нее шел запах мокрой шерсти и старых седел. Опустив глаза, я смог бы увидеть подол ее юбки из выцветшего голубого полотна, запачканный брызгами грязи. Прошу, скажи, что я не права. Я слышала, что иногда люди умирают после прихода сюда. Нет. Мое сердце перевернулось. Я же не знал, как бывает на самом деле. Ты лжешь, — хрипло ответила она и резко отвернулась. Я не хотела ее приводить, но она совсем отчаялась. Я ей сказала, зачем тебе к старой ведьме, зачем? Ты же знаешь, что это к добру не приведет. Якшаться со злом. Ты просто держись, не сдавайся. Не надо было...» Она спохватилась, поняв, что разговаривает очень громко, но через секунду продолжила. «Но сегодня она в конец Я не выдержала. Вот и привезла ее в это ужасное место. И она сидит там уже...» Ее голос задрожал и затих. «Но вы же сказали... Вы же сами попросили Середит ей помочь...» Я прикусил язык, но она, кажется, не услышала меня и, естественно, не знала, что я подслушал в коридоре. «Я просто хочу вернуть мою славную Милли. Хочу, чтобы она снова была счастлива. Даже если ради этого ей придется продать душу, даже если это сделка с дьяволом, мне все равно. Что бы ни делала старая зараза, пусть делает главное чтобы моя мили вернулась к нам, но если она там умрет сделка с дьяволом неужели середец занимается такими делами старая ведьма я попытался наложить цветную бумагу на белую, но наложил неровно неуклюжие руки проклятая дрожь даже если ради этого ей придется продать душу Какое отношение сделки с дьяволом имеют к книгам? Причем тут бумага, кожа и клей? Солнце выглянуло из-за плотных туч. Его свет напоминал розоватую дымку. В глазах защипало, и на долю секунды мне показалось, что я увидел контур, темный силуэт мальчика на фоне ослепительного сияния. Потом солнце ушло, и силуэт пропал. Я поморгал, прогоняя рефлекторно выступившие слезы, и взглянул на результаты своего труда сквозь остаточный образ, отпечатавшийся на сетчатке. Бумага сморщилась, и я к тому же дал ей засохнуть. Когда я попытался отклеить ее, она порвалась. «Придется начинать сначала». Вздохнув, я провел пальцем по липкому белому шраму, прорезавшему форзац с узором из перьев. «Прости, я не хотела». Женщина подошла к окну. Когда она взглянула на меня, ее глаза были в тени, но в голосе слышалась мольба. «Не знаю, что на меня нашло, наговорила всякого. Я не хотела, прошу, не сердись. И, пожалуйста, ничего не рассказывай, переплетчица, прошу тебя!» Я не ответил ей, нарезал бумагу, смешал клей, проклеил листы, сложил, сунул в пресс, повесил сушиться действовал как во сне но почему-то на сей раз у меня все получалось очнувшись от забытия я обнаружил что в комнате почти темно стопка промазанной клеем бумаги ждала отправки под пресс я словно пробудился от сна. раздался звук отворяющейся двери затем голос середит сухой как камень произнес на печи чайник принесите его я замер но она обращалась не ко мне она даже не смотрела в мою сторону, она меня не видела. Моя хозяйка терла глаза и выглядела вымотанной, бесконечно уставшей. — Ну что вы копаетесь? — поторопила она, и рослая гостья бросилась к ней, расплескивая воду и звякая чашками. — Как, Милли, в порядке? — Не задавайте глупых вопросов, — нахмурилась Середит и тут же добавила помягче. — Скоро она будет готова к вам выйти. И сразу уезжайте, чтобы успеть до снегопада. Дверь закрылась, повисла тишина. Горсть снежинок ударила в окно, словно птица задела крылом. Значит, оттепели все-таки не случится. Через некоторое время дверь открылась снова. Мне стоило больших усилий не повернуться и не посмотреть. Пойдем, милая, середит, вывела девушку из комнаты. Та теперь была спокойна и не причитала, как раньше. Подруги обнялись. Женщина, с которой я разговаривал, от облегчения рассмеялась и тут же заплакала. «Милли!» — повторяла она снова и снова, пока Середит тщательно запирала дверь на три замка. Живая и уже явно не безумная. Ничего ужасного не произошло. Или все-таки произошло. «Хвала небесам!» — Да вы только посмотрите на нее! Здоровенькая! Спасибо вам! — Отвезите ее домой, и пусть отдохнет. Постарайтесь не говорить с ней о случившемся. — Нет, разумеется, не стану. Милли, дорогая, мы едем домой. — Да, Гита, домой. Девушка убрала с лба спутанные волосы. Осунувшееся грязное лицо было красивым. — Да, я хочу домой. Ее голос был надтреснутым. Гита, теперь я знал, что ее так зовут, взяла подругу за руку и повела к выходу. — Спасибо! — снова поблагодарила она Середит, задержавшись на пороге. Милли стояла неподвижно, лицо ее казалось каменным, как у статуи. Я нервно сглотнул. Что-то недоброе было в этом спокойствии. У меня волосы встали дыбом. Я просто сердцем чуял, что-то здесь не так. Половица под моей ногой скрипнула, и Милли вдруг посмотрела на меня. На мгновение наши взгляды встретились, и я увидел в ее взгляде пустоту. Женщины ушли, дверь в мастерскую закрылась. Секунду спустя я услышал, как отворилась и захлопнулась входная дверь. Дом погрузился в привычную тишину, которая стала еще глуше из-за снега. Эмит! — окликнула меня Середит. — Что ты здесь делаешь? В сумерках мои инструменты казались оловянными. Серебристый мазок клея на верстаке поблескивал, как след улитки. Стопка готовых форзацев переливалась всеми оттенками серого — пепельно-розовым, пепельно-изумрудным, пепельно-голубым. Я, кажется, просила проверить запасы. Сильный порыв ветра сыпанул в стекло горсть мелкого снега. Сквозняк качнул натянутую проволоку над моей головой. На ней висела бумага, темные крылья, сухие и пыльные. Больше страниц, чем нам когда-либо удастся переплести. Я проверил и нарезал новых форзацев. Что? Зачем? Нам не нужны... Не знаю. Наверное, потому что я умею это делать. Я огляделся. На полке лежали свернутые рулонами переплетные ткани, сложенные поленницей, как бревнышки, темные и мрачные в полумраке. В нижнем шкафу мы хранили софьян, шкатулку с кожаными обрезками, флакончики с краской, а рядом в шкафчике со сломанной дверцей, надо было починить защелку, дверь все время распахивалась. Тускло поблескивали ящики с инструментами, маленькие изящные рукоятки торчали наружу. Листы сусального золота бледными языками свисали с полок. В торце мастерской располагались прессы, еще один длинный верстак, резак, обрезные тиски. «Не понимаю», — сказал я, — «столько инструментов, и все, чтобы украсить книги, которые вы даже не продаете». «Книги должны быть красивыми», — ответила Середит, Неважно, что их никто не видит». Это способ почтить человека. Что-то вроде ценных предметов, которые помещали в гробницы в прежние времена. Но ведь настоящее переплетное дело — то, чем вы занимаетесь в запертой комнате, верно? Вы там делаете книги для людей. Но как? Она шевельнулась, но когда я взглянул на нее, снова стояла неподвижно. «Эммет». «Я никогда не видел. Скоро увидишь. Вы все время твердите, не сейчас!» Она зашаталась и села на стул у печи. «Прошу, Эмит, не сейчас. Я устала. Ты даже представить не можешь, как я устала». Я прошел мимо нее к запертой двери и провел ладонью по трем запертым замкам. Сделать это оказалось непросто. Мне так хотелось отдернуть руку, что заболело плечо. За моей спиной стул середит царапнул по полу. Она повернулась и смотрела на меня. Я не шевельнулся. Казалось, стоит подождать, и страх уйдет. Тогда я буду готов. Но он не ушел. А под ним, подобно болезни, о которой я и не подозревал, таилась черная печаль. Чувство утраты столь сильное, что хотелось рыдать. Эммет. Я развернулся и вышел. В последующие несколько дней мы не говорили о случившемся, а обсуждали лишь домашние дела и погоду, взвешивая каждое слово, как люди, ступающие по тонкому льду.